Слава 10. Небогатов вывел вторую ударную группу из залива Петра Великого в густом тумане. Около четырех часов утра, 17 июня, все его корабли тремя группами покинули свои стоянки и вышли в море, следуя за тральными партиями. Пройдя проливом оскольд и повернув сразу на юг, миновали линию большого японского заграждения между островами Аскольд и Римского-Корсакова. Дойдя до безопасных глубин, тральщики повернули домой, просимофорив счастливого плавания. Туман скрыл от возможных соглядатаев уход броненосцев и транспортов. Но из-за него собраться вместе всей группе удалось только в одиннадцатом часу, когда чуть разведнелось. До тех пор две группы броненосцев И охраняемые только эсминцами пароходы двигались малым ходом предписанным курсом, не видя друг друга. Построившись наконец в походный ордер, дали расчетные 10 узлов хода. В голове отряда шли малые броненосцы Ессенна в строе клина. За ним в двух колоннах Калхас, Иртыш, Воронеж и Корея с четырьмя батальонами третьего ингерманландского драгунского полка и двумя усиленными батальонами из состава владивостокской крепостной бригады на борту. За ними шли колыма и оба больших броненосца, истребители по двое-трое держались на флангах, а безупречный начал выдвигаться вперед для разведки. Но туман снова сгустился, и ход пришлось снизить до семи узлов, верннув разведку, и сократив интервалы. Чтобы сохранить строй, выбросили туманные буи и зажгли кормовые ходовые огни. Так шли до самого вечера. Затем туман начал редеть и к ночи пропал совсем. Поднявшийся встречный ветер развел приличную волну, на которой миноносцы сильно раскачивало. Чтобы сократить отставание от графика, ход увеличили до 12 узлов, И шли так всю ночь. Истребители котлов не гасили и шли своим ходом, чтобы не задерживать группу и постоянно быть готовыми к бою. Их дозоры были все время развернуты впереди и на флангах эскадры, вне зоны видимости с главных сил для страховки от всякого рода неожиданностей. Но за ночь никого так и не обнаружили. К рассвету снова снизили скорость, до десяти узлов, чтобы дать передышку кочегарам. Ветер стих, но встречная зыбь продолжала раскачивать корабли. На Колыме начали готовить к подъему аэростат, а миноносцы выслали вперед с широким веером, оставив один в качестве корабля связи у борта флагманского броненосца Николай Первый, так как пользоваться радио на переходе было строжайше запрещено. Перед обедом С шара обнаружили на юго-западе парусное судно и навели на него связной миноносец. Этим судном оказалась большая шхуна, шедшая с углем из Мурарана в Гензан. С нее быстро сняли экипаж и потопили артиллерии, ввиду ветхости корпуса и неважного качества угля. Это был первый случай обнаружения вражеского корабля с воздуха. Шхуна уже разминулась с эскадрой и, если бы не воздушный наблюдатель, благополучно прошла бы мимо. Ближе к вечеру снова с воздуха обнаружили еще одну шхуну. Выдвинутые на перехват миноносцы остановили и досмотрели ее. Эта шхуна оказалась небольшой рыбацкой посудиной. С нее даже сняли людей и потопили огнем малокалиберной артиллерии эсминцев. Оба экипажа доставили на борт флагмана для опроса. На ночь снова стали в плотный строй с транспортами посередине и миноносцами в голове и на флангах. Начали принимать, пока еще неразборчиво японские кодированные телеграммы. Около полуночи, сшедшего головным безупречного, обнаружили неизвестный ходовой огонь, который вскоре исчез. Телеграфирование тоже прекратилось. На всех кораблях сыграли боевую тревогу, отправив один миноносец в разведку в направлении пропавшего огня. Он вскоре вернулся ни с чем. С других кораблей вообще ничего не видели. Комендоры продежурили до рассвета у заряженных орудий. Сигнальные вахты были усилены. Из офицеров никто не спал. Рассвет был туманным и холодным. Над водой держалась серая мгла, сгущавшаяся временами настолько, что с концевых русских кораблей не было видно головы эскадры. За ночь строй несколько потерял свою стройность, но все корабли сохранили место в ордере и не угрожали столкновением соседу. Около шести часов утра с Колымы снова подняли шар. Вскоре с него увидели впереди японский берег, возвышавшийся над туманным маревом. Были даже хорошо видны приметные вершины гор Таика на юго-западе и Аоба, чуть правее курса, позволившие определиться с местом и приступить к боевому развертыванию. Поскольку наш дым поднимался вверх, его, вероятно, уже могли видеть с берега. Других дымов вокруг видно не было. Никаких переговоров по радио также не слышали. В начале седьмого часа утра начали углубляться в залив Вакаса. Туман, прогреваемый солнцем, редел и поднимался вверх, но видимость все еще была неважной. Эскадра перестраивалась для атаки. Справа по курсу, под живописным берегом, заросшим густым лесом, аэронаблюдателем было видно множество парусных судов. Вероятно, рыбацких, но на них приказали не обращать внимания. Видимость, хотя и улучшилась, но у воды еще не превышала 3-4 миль из-за дымки. Зато с шара, поднятого на 800 метров, все просматривалось до горизонта. Около 9 утра с воздуха точно опознали мысы Нариу и Васи, входные мысы Майдзурской бухты. По ним повторно определили свое место, с удовлетворением отметив, что, идя по счислению, в районе с сильными течениями отклонились от расчетной точки всего на 6 миль к юго-западу. Дымка быстро редела, и вскоре с колбасы удалось хорошо разглядеть обе бухты самой гавани военно-морской базы Майдзуру поверх возвышенного гористого полуострова, закрывавшего ее с моря. В бухтах тумана не было вообще, так же, как и на берегу. С мостиков и марсов кораблей входа в японскую базу все еще не наблюдали. Но красивый и скалистый берег справа, сплошь покрытый густой зеленой растительностью, был уже различим. По докладам Шара, крупных кораблей в военной восточной гавани не было, а в западной у причалов стояли два парохода. До Майдзурского входного канала оставалось около 13 миль. К этому времени уже разведнелось настолько, что штурманы смогли повторно определиться по мысам Нии и Васи, открывшимся в 5-6 милях к юго-западу. Скоро впереди, справа по курсу, была обнаружена скала Куджима, а за ней островок Конмуриджима. Их планировалось обойти с востока, повернув затем к гавани. В этот момент с Шара сообщили, что из Майдзуру выходят четыре небольших паровых судна и направляются к нам. Их дымы были видны с воздуха, в то время как с кораблей ни берега впереди, ни самих приближавшихся судов все еще не видели даже с Марсов. Небогатов приказал трем нашим миноносцам прижаться к западному берегу залива и попытаться скрытно произвести охват идущих к эскадре японских кораблей, чтобы отрезать их от базы. Качественный боевой уголь и отличная выучка машинных команд позволяли эсминцам двигаться некоторое время почти без дыма. Над трубами была видна лишь легкая дымка, как пар быстро рассеивавшиеся после их ухода. Одновременно с этим все броненосцы, густо дымя, начали выстраиваться в широкий фронт, оставив взбавившие ход транспорты за кормой. Пароходам было приказано занять позицию в трех милях за броненосцами, а Колыме держать в кельватор флагманскому Николаю, занявшему позицию на правом фланге, на расстоянии уверенного чтения любых сигналов. Аэростатоносцу разрешалось маневрировать в пределах этой позиции для улучшения условий наблюдения по его усмотрению. Когда ушедшие вперед на полном ходу истребители почти достигли мыса Васи, выйдя во фланг приближавшимся японцам, с безупречного и бодрого их удалось опознать из воронних гнезд, как однотрубные 90-тонные миноносцы. В этот момент кочегары подкинули угля в топки, и хлопья густого дыма выдали место наших эсминцев. Судя по всему, противник сразу понял, с кем имеет дело. Даже не попытавшись сблизиться и разглядеть наши главные силы, японцы, резко развернувшись, понеслись обратно в Майдзуру, делая более 20 узлов. Погнавшиеся было за ними русские истребители были отозваны назад к эскадре по радио. Безупречному просигналили приблизиться к флагману для получения боевого приказа. Поскольку серьезных сил японского флота пока не обнаружили, Небогатов решил, не теряя времени и темпа, отправить оставшиеся миноносцы к порту Цуруга, уже видимому Мушара в восточном углу залива, для поиска противника а при возможности и атаки гавани. Второй отряд, возвратившийся к своим броненосцам, отправлялся туда же. С миноносцами должны были идти транспорты Иртыш и Воронеж для высадки двух владивостокских крепостных батальонов прямо на причалы порта, в случае, если это окажется возможным. Учитывая внезапность нашего появления, были шансы застать врасплох тамошнюю береговую оборону и не позволить ускользнуть стоящим в порту судам, сэкономив массу времени. Оба парохода, получив приказ, отвернули к востоку еще до подхода миноносцев и дали самый полный ход. После разделения сил основная часть эскадры сбавила ход до семи узлов. Оставшиеся с главными силами транспорты двинулись на юго-запад обходя Каджиму. На них снаряжали высадочные средства. На всех катерах разводили пары и готовили их к спуску. В баркасы грузили вооружение. Броненосцы тем временем двинулись почти строго на юг, а миновав Канмуриджиму, легли на юго-запад, оказавшись в строе левого пелинга и изготовившись к бою. Туман редел, открывая берег впереди по курсу и, соответственно, нашего эскадру, имевшимся на мысе Нариу наблюдателем. Были уже хорошо видны световые сигналы с мыса, передаваемые, вероятно, японскими постами. В начале 11, когда с броненосцев был виден уже сам вход в Майдзурский залив, по сигналу с Николая, Калхас и Корея застопорили машины между мысом Ни и островом Конмуриджима, в то время как броненосец продолжали приближаться к входному каналу. Колыма все так же держала позицию в миле за кормой флагмана. С берега, который был всего в миле с небольшим слева, от левофлангового наварена, никто не стрелял. По сообщениям с шара, в гаванях также не было никакого движения. На входных мысах видели какие-то укрепления, но разглядеть их как следует не позволяла мгла все еще держащиеся под самым берегом. Японские миноносцы укрылись за мысом Бакути в самом проходе. Их дымы было хорошо видно со всех наших кораблей. А с воздуха видели и их самих, под восточным берегом в проходе, с западней горы на полуострове, отделявшем вход в гавань от залива. Наконец, в 10.52, когда до мыса Бакути оставалось менее двух миль, японцы открыли огонь. Причем после первого пристрелочного залпа стрелять начали почти одновременно сразу четыре батареи с обоих берегов входного канала. Они дали залп немедленно после падения рядом с Апраксиным четырех снарядов сравнительно небольшого калибра. Возможно, все подходы к гавани были пристрелены заранее и японцам было нужно лишь уточнить дистанцию. В результате с первых же минут боя безобычные в таких случаях пристрелки были сразу накрыты Синявин и Апраксин, шедшие в середине строя. Небогатов немедленно приказал ворочить вправо, всем вдруг на 6 румбов, увеличить ход до 12 узлов и встать в колонну. Выполняя этот маневр, Русские корабли не могли отвечать на обстрел с берега. Зато удалось точно определить места расположения вражеских орудий. К счастью, японцы не могли стрелять часто. С Бакути вела огонь шестиорудийная, тяжелая, вероятно, гаубичная батарея и четырехорудийная, среднекалиберная пушечная, размещенная дальше у самого входа в канал. А с расположенного напротив мыса конега, били две большие пушечные батареи смешанного состава из тяжелых и средних орудий. Одна из них располагалась также у самого входа в канал и состояла из четырех тяжелых и четырех орудий среднего калибра, а вторая была примерно на милю дальше от уреза воды и насчитывала шесть тяжелых гаубиц и четыре ствола меньшего калибра. Судя по частоте залпов, Скорострельных пушек на этих позициях не было. За те немногие минуты, что заняло перестроение броненосцев из строя уступа в сомкнутую кильваторную колонну и разворот на новый курс, в опасной близости от русских кораблей упало лишь по два залпа с каждой крупнокалиберной батареи А более мелкие орудия успевали стрелять не чаще, чем один-два раза в минуту. Подержавшимся много дальше от берега транспортом никто стрелять не пытался. Японские снаряды рвались все ближе и ближе от бортов русских броненосцев. Появились осколочные повреждения. Начав обстрел района в центре нашего строя, японцы продолжали укладывать в это место залп за залпом, в то время как эскадра постепенно смещалась к западу. К концу разворота Под обстрелом оказались уже оба концевых броненосца: Ушаков, флагман второго отряда группы под флагом Ессенна, и Новарин, младшего флагмана первого отряда, капитана первого ранга Фитингофа, являвшегося одновременно командиром этого броненосца. Попаданий пока не было. Развернувшись почти строго на западный курс, лишь чуть забирая к северу, русские начали набирать ход отвечать левым бортом. Возглавлял колонну Николай. Затем шли Синявин, Апраксин и Ушаков, а замыкал Наварин. Синявин и Апраксин стреляли по самой дальней батарее, а трое оставшихся по остальным, так что друг другу не мешали. Дистанция до мыса Бакути была небольшой, что позволяло хорошо различать падение своих снарядов. О по мысу Конега Корректировали с воздуха, поэтому удалось быстро добиться накрытий и перейти на беглый огонь со всех кораблей. Ушаков и Наварин даже ввели в дело трехдюймовки, начав засыпать японцев шрапнелью. Впервые наши моряки видели, на что похож подавляющий огонь целой эскадры по береговым целям. Это было впечатляюще. Тяжелые шестидюймовые стальные гранаты — Выпускаемые вперемешку с мощными бомбами Рудницкого со старых броненосцев давали хорошо заметные разрывы на японских позициях. Они серьезно отличались от более частых, но не столь эффективных взрывов 120-миллиметровых снарядов. Зато десятидюймовые пероксилиновые фугасы Ушаковцев заметно превосходили по силе взрыва все остальные. Даже 12-дюймовые пороховые бомбы почти вдвое большего веса, не говоря о 9-дюймовках. Вот только ложились они с большим разбросом, лишь примерно в районе цели. Сверху, над столбами дыма и поднятой взрывами пыли, быстро расширялось мерцающее облако пороховой гари и постоянно взрывавшиеся над батареями шрапнели. Спустя всего 10 минут после открытия огня Небогатовым японцы стреляли уже заметно реже и не из всех стволов. В 11.14 в миле от мыса Хами русские начали разворот все вдруг через правый борт на восток для второго боевого галса. После завершения маневра снова в строе колонны эскадра должна была двигаться на восток теперь уже с Наварином во главе. Японские батареи за время разворота и вынужденного молчания русских пушек немного оправились и снова стреляли хорошо. Они как бы рывками передвигали точку прицеливания на голову нашей колонны и продолжали сосредоточенно бить в эту точку, пока через нее не пройдут все броненосцы. Лишь затем снова меняли прицел и целик. Однако флагманский артиллерист отряда капитан второго ранга Курош сразу отметил, что после разворота у японцев начались недолеты. Причем некоторые из них были в три Кабельтова и более. Об этом тут же доложили адмиралу. Предположив, что часть батарей перестала доставать до нас, Небогатов приказал передать на Наварин приказ взять на два румба левее чтобы еще больше увеличить дистанцию, держась, однако, в пределах досягаемости нашей шрапнели по мысу Бакути. Поскольку огонь с берега был эффективным, но недостаточно эффективным, ход также было приказано уменьшить, чтобы до следующего нашего разворота отгрузить в сторону берега как можно больше стали и взрывчатки, максимально подавив японские пушки. По сигналу с флагмана Наварин начал ворочить влево. Следом за ним последовательно повернули и все остальные броненосцы, что на время вообще вывело их из-под обстрела. Японцы далеко не сразу разглядели этот маневр. При следующем переносе точки прицеливания их снаряды легли правее Наварина, на его прежнем курсе. Лишь после этого короткой пристрелкой была уточнена дистанция. К этому моменту все выявленные позиции японских батарей были уже надежно пристрелены и наши орудия работали по ним в максимальном темпе, сильно затрудняя ведение ответного огня. Каждую минуту в сторону берега уходило не менее 6-7 тяжелых снарядов калибром от 229 до 305 мм. 18-20 стальных 6 гранат, преимущественно старого образца, чуть менее четырех десятков 120-миллиметровых фугасов и более 200 шрапнельных 3 снарядов. То есть взрывы на японских позициях, вокруг них и в воздухе непосредственно над ними не смолкали ни на секунду. Вскоре входной канал заволокло дымом и пылью от разрывов снарядов, и от редких ответных японских залпов. В этом облаке, все время озаряемым изнутри всполохами пламени, уже невозможно было разобрать знаки падения своих снарядов. Но огонь не прекращали, тем более, что ответная стрельба противника, ставшая почти совершенно неуправляемой и неточной, все еще не прекращалась. В 11.36, когда мы с конега уже закрыла возвышенностями Бакути, броненосцы снова начали разворот все вдруг. Снова через правый борт, беря курс на запад и теперь уже сокращая дистанцию. К этому времени японцам удалось добиться всего двух попаданий средними снарядами в корму Наварина и по одному в Апраксино и Синявино. Но серьезных повреждений ни на одном корабле не было. Зато батареи стреляли все реже и в разнобой а наш разворот на третий боевой галс, похоже, вообще оставался первое время незамеченным, так как несколько японских залпов легли много восточнее на нашем старом курсе. Однако, воспользовавшись нашим разворотом и вызванным им неизбежным прекращением обстрела, опомнились японцы довольно быстро, снова начав пристрелку с головы колонны. В 11.43 с Николая попытались связаться по радио с миноносцами, но мешали помехи, вероятно создаваемые береговыми станциями противника, так что от ушедших с Цуруга кораблей вестей пока не было. Скоро с Шара сообщили, что японские миноносцы двинулись к выходу из входного канала и набирают ход. Более никакого движения в японской базе и вокруг нее по-прежнему не наблюдалось. Со стороны моря также никаких опасностей не появлялось. Входной канал с мостиков всех броненосцев теперь просматривался достаточно хорошо. Над Николаем взвился сигнал приготовиться к отражению минной атаки. В этот момент... Тяжелый снаряд ударил в основание массивной фок-мачты броненосца береговой обороны адмирал Синявин, чуть выше крыши боевой рубки. Взрывной волной и осколками выбило почти всю сигнальную вахту, скрывавшуюся за боевой рубкой, с нестрелявшего правого борта мостика. Но в самой рубке, которую изрядно тряхнуло, никто серьезно не пострадал. Начался пожар. Горели подожженные осколками сигнальные флаги и ракеты, разлетавшиеся во все стороны и разбрасывавшие снопы искр. Из боевой рубки ничего не было видно, но рулевой привод действовал, и окутавшийся дымом броненосец сохранил место в строю. Были перебиты линии связи с артиллерийской рубкой и отказали указатели Гейслера. Из-за этого артиллерия Синявина замолчала, но ненадолго. Положение спас лейтенант Рощаковский. Выбравшись на крышу своей носовой башни, он через мегафон передавал данные для стрельбы от артиллерийских офицеров с мачты в 120 миллиметровую батарею башни. Кормовая башня довольно быстро смогла действовать самостоятельно. Это было последнее попадание с погибавших японских батарей. Но вскоре показались их миноносцы. До них было около 30 кабельтовых, и вся противоминная артиллерия открыла по ним огонь. Японцы поначалу шли на перерез броненосной колонне, но затем отвернули к востоку, решив, видимо, атаковать наш концевой Наварин. Но когда русские начали разворот на четвертый боевой ГАЛС, они совсем отказались от атаки и повернули на северо-восток, явно собираясь прорваться из бухты. Их непрерывно обстреливали из всего, что могло их достать, кроме главных калибров. Отставшего после очередного разворота снова головным Наварина, после завершения маневра их отделяло всего 24 кабельтовых. Причем они находились у нас на правом траверзе, и наша колонна шла им наперерез, усиливая плотность огня. Опасаясь, что миноносцы, прорвавшись в открытое море, могут атаковать никем теперь не прикрытые транспорты с пехотой, Небогатов приказал дать самый полный ход, чтобы не допустить их прохода на другую сторону колонны. Броненосцы сами шли на сближение с миноносцами, Они уклонялись от них. Вся их более-менее скорострельная артиллерия вела частый огонь, но этим только делала этот огонь почти неуправляемым. Среди множества всплесков японцы свободно маневрировали, уходя от накрытий. Дистанция быстро сократилась до 18 кабельтовых, а затем начала увеличиваться после того, как японцы отвернули еще сильнее к востоку, идя вдоль береговых скал. В погоне за миноносцами, велявшими под плотным огнем старых шестидюймовок 120 и 75-миллиметровых скорострелок, броненосцы на большом ходу начали удаляться от японских береговых укреплений и вскоре были вынуждены прекратить обстрел батарей на правом берегу прохода перенеся весь огонь оставшихся орудий на мыс Бакути. И обладая едва ли не двойным превосходством скорости, японцам все же удалось выскочить за мыс Нариу и скрыться в бухте Ушиура, под берегом среди отмелей. Несмотря на интенсивный и довольно длительный обстрел, видимых повреждений, ни один из них так и не получил. Хотя за всплесками... Все они порой скрывались из вида совершенно. Преследовать их дальше было слишком рискованно. Хотя прямой угрозы для конвоя теперь не было, для большей безопасности транспортов им было приказано перейти в район между мысами Васи и Хами, держась под берегом на безопасных глубинах. Небогатов с эскадренными броненосцами остался у мыса Наариу, продолжая обстреливать район Бакути и прикрывая пароходы от вероятной атаки как из гавани Майдзору, так и от скрывшихся миноносцев, если те попытаются атаковать от мыса Нариу. Колыма маневрировал немного севернее, вне зоны возможных шальных перелетов с японских батарей. Наблюдение с шара по всему горизонту велось постоянно так же, как и заскрывшимися миноносцами. С 800-метровой высоты они все же были видны. Ессен же получил приказ на трех своих малых броненосцах перекрыть восточную часть залива, в глубине которого находилась эта бухта, чтобы не допустить там прорыва миноносцев, если они попытаются двинуться в обход и выйти в тыл нашей ударной группе. Точных карт С глубинами этого района не было, но судя по скалистым и крутым восточным и западным берегам залива, мелей на входе в него, где и предполагалось курсировать, малым броненосцам не ожидалось. К видневшимся в глубине залива пляжам его южного берега приближаться необходимости не было. Одновременно по радио снова вызвали Матусевича. Связаться с истребителями на этот раз удалось, хотя и не сразу, из-за недостаточной мощности имевшихся на броненосцах передатчиков и активных помех со стороны противника. Сообщив о японских миноносцах, Небогатов приказал выслать два эсминца к главным силам, но квитанции о получении распоряжения так и не получили. Однако уже через полчаса после отправки депеши С сообщили о появлении со стороны Цуруга двух быстроходных судов, идущих к эскадре. Вскоре и Сушакова увидели на востоке дымы двух приближавшихся на полном ходу наших эсминцев. Их быстро опознали по вороньим гнездам, на показавшихся над горизонтом мачтах. Видимо, их еще раньше заметили с берега и японцы, сразу известив свой ускользнувший отряд. Вскоре от мыса Шамен, где в клубах собственного дыма и остатках дымки скрывались вырывавшиеся миноносцы, показались четыре низких однотрубных силуэта. Они шли полным ходом к мысу Нариу, явно выходя в атаку на два старых русских броненосца, все так же маневрировавших за ним и бивших по фортам. Один из миноносцев заметно парил но пока держал место в строю и довольно большой ход. Еще до того, как с малых броненосцев смогли разглядеть начало японской атаки, сшедшего во вторым в колонне Синявина передали на флагман флажный семафор, что вошли в пятно, всплывающий со дна мути и ила, как будто ушаков идет по мелководью. И сразу следующий, что за Синявином все то же самое, только гуще, а потом, что муть уже кончилась. Дна ни флагман, ни сидевший в воде глубже всех троих синявин, ни замыкавший строй Апраксин не задели, но оно, судя по всему, было близко. До ближайшего берега мыса Накагира, курсом на который шел сейчас весь отряд, было еще более двух миль. Но, видимо, отмели или банки, над одной из которых только что благополучно проскочили, В бухте все же имелись, и на таком удалении от берега. Ессен распорядился немедленно застопорить ход, а потом и вовсе перевести машины на реверс до полной остановки. Отряд сбился в кучу, но благодаря тому, что шли разомкнутым строем, обошлось без столкновений. Сразу начали промерять глубину. Со всех броненосцев бросали лоты. Но до дна оказалось более полутора сотен футов. Поняв, что мель уже позади, снова дали ход, опять вытягиваясь в колонну и положив право руля. С головного Ушакова постоянно бросали лот. Вытравливая линь на 40-50 футов, дна не доставали. Постепенно набирали скорость. Когда она дошла до восьми узлов, уже успели развернуться на обратный курс. Начальник отряда приказал хода больше пока не добавлять и идти обратно след в след. В момент завершения разворота сигнальным прожектором с колбасы было передано сообщение о начале атаки японских миноносцев и курсе противника. Получив доклад сигнальщиков об этом, Йессен все же не отменил своего распоряжения о движении малым ходом. Его отряд уже шел наперерез японцам, но очень медленно. Глубины все еще были большими. Вероятно, давешнее мутное пятно отметило лишь небольшую приподнятую банку или узкую гряду. Теперь она была где-то впереди, причем недалеко. Хотя отряд просто полз вперед, поддержку главным силам все же оказал. Как только из артиллерийских рубок смогли разглядеть противника, броненосцы береговой обороны открыли огонь из всех орудий. Но из-за значительной дальности он лишь пугал противника, не нанося ущерба. Когда Ессена обогнали наши истребители, начавшие сразу отжимать японцев от отходящих на север-запад к транспортам больших броненосцев, стрельбу задробили. Эстафету сразу подхватили эсминцы, окутавшиеся клубами порохового дыма от частых залпов своих скорострелок. С мостика головного Ушакова хорошо видели, как Николай и Наварин яростно отстреливались правым бортом от японских миноносцев, постепенно нагонявших их, невзирая на ясно различимые попадания и непрекращавшиеся плотные накрытия двух головных в то время как всеми калибрами левого борта оба антиквара не прекращали обстрела берега. Распределение целей явно положительно сказалось на точности огня, даже несмотря на уменьшение числа стволов артиллерии, задействованных в отражении нападения. Под частым и точным обстрелом противник упорно продолжал свою безнадежную атаку, пока все четыре миноносца один за одним не были остановлены прямыми попаданиями задолго до выхода на дистанцию минного залпа. Вскоре после этого броненосцы Ессена миновали опасное место, глубины на котором были всего в 30-35 футов. Это действительно оказалась крутая и короткая гряда, располагавшаяся, вероятно, поперек направления движения броненосцев береговой обороны. Вышедший на проверенную глубокую воду отряд сразу дал полный ход и возобновил огонь, пройдя в 15-16 кабельтовых правее доблестно погибавшего японского отряда, а подоспевшие эсминцы добили их огнем своих пушек в упор и подобрали остатки экипажей. Разделившись с миноносцами, русские отряды броненосцев снова объединились держась вне зоны досягаемости с японских фортов западного берега входного канала гавани Майдзуру. После чего Николай начал выводить всю колонну на очередной боевой галс. С Бакути уже никто не стрелял. Колыме было приказано вернуться на позицию в миле за флагманом и снова корректировать огонь. В половине второго возобновился обстрел наиболее опасных батарей на мысе Конега. Зная их расположение, Небогатов открыл огонь с приличной дистанции, вынудив противника отвечать из тех немногих орудий, что могли стрелять так далеко. Огневое превосходство русской эскадры над ними было подавляющим. Быстро, пристрелявшись, снова развили высокий темп стрельбы. Поскольку ответные залпы казались почти безопасными, От маневрирования отказались вовсе, снизив ход для создания оптимальных условий действия своей артиллерии. При этом с каждым разворотом на очередной галс подходили все ближе и ближе, вскоре вновь задействовав шрапнель. Малые броненосцы с самого начала боя стреляли из главного калибра половинными зарядами, так как дистанция все время была не слишком большой для современных орудий имелась возможность экономить ресурс и так сильно расстрелянных стволов. При этом обнаружились вполне ожидаемые расхождения реальной баллистики орудий с таблицами, полученными практической стрельбой таких же береговых пушек уже во Владивостоке, являвшиеся неизбежным следствием сильного износа. Наибольшей точностью из всех троих, как показала практика, обладали башни Апраксина. Спустя 40 минут с берега уже не отвечали. Попаданий в русские корабли больше не было. Судя по всему, японцы на мысе конега так и не смогли толком оправиться от первого обстрела, так как после возобновления дуэли стреляли редко, и им не удалось добиться даже полноценного накрытия. К этому времени подошли оставшиеся четыре истребителя из Цуруга и капитан второго ранга Матусевич, подойдя к борту Николая, доложил через мегафон, что в японском порту и на подходах к нему не было никакой береговой обороны, если не считать вооруженного одной пушкой небольшого сторожевого парохода, быстро потопленного миноносцами. Сопротивление гарнизона удалось быстро подавить огнем орудий с пароходов и истребителей и последовавшей высадкой десанта прямо на причалы. Судя по всему, в гарнизоне не было регулярных армейских частей, только тыловики, полицейские формирования и ополченцы кое-как вооруженные. Обнаруженные в гавани порта шесть больших шкун и старый каботажный пароход затопили у причальной стенки, так как ни на одном судне не было достаточного количества припасов для перехода во Владивосток. Три буксирных парохода различных размеров и годов спуска на воду от деревянного колесного тонн в 300 до двухтрубного стального с еще не поцарапанными бортами тонн под 500 вывели на фарватер и там прикончили, взорвав механизмы. Все они стояли с холодными машинами, а разводить поры не стали, опасаясь не успеть. Все баржи, боты и прочие вспомогательные плавсредства были затоплены или сожжены. Рельсовые пути в порту подорваны, а портовые склады и склады угля также подожжены. Столбы дыма от этих пожаров теперь уже были видны и от Майдзуру. Десант к моменту выхода эсминцев заканчивал погрузку трофейных рыбных консервов, риса, конского фуража, кое-какой оснастки из портовых мастерских и машинного масла в бочках на пароходы, которые должны вернуться к эскадре до наступления темноты. Там же прихватили несколько весельных шлюбок в хорошем состоянии и даже два паровых катера, уже размещенных на палубах транспортов. Столь длинный список добычи для молниеносного набега весьма удивил всех, кто слышал доклад Матусевича. Было совершенно непонятно, когда успели все это найти и стащить оттуда, где оно лежало до нашего прихода. Но если учесть, что командам пароходов и размещенной на них пехоте в захвате призов и новых трофеев участвовать больше не светит, понять их было можно. Свой пай от призовых они теперь уже заработали. Хотя с берега со стороны Майдзуру уже не стреляли, Русские броненосцы периодически открывали беспокоящий шрапнельный огонь по японским позициям, маневрируя всего в миле от входного канала. На мысах и в районе города, и порта не было видно никакой активности противника. Это поначалу вызывало некоторую растерянность среди командования. Боялись поверить в то, что современные форты Майдзуру совсем еще недавней постройки, удалось подавить за столь короткое время. Йессен просил разрешения подойти своим отрядом ближе к входным мысам, чтобы лучше рассмотреть, что же там происходит. Но Небогатов решил сделать это лично, двинув к проходу самый защищенный из всех Николай. Под прикрытием Шарапнели удалось беспрепятственно сблизиться с мысом Бакутии. Теперь даже без биноклей была хорошо видна гаубичная батарея на его северной оконечности с торчащими в небо неподвижными стволами тяжелых пушек в трех двухорудийных двориках. Все остальные форты с этой позиции уже можно было прекрасно рассмотреть в бинокль. Они тоже выглядели совершенно брошенными. Отбиваться от нас никто больше не пытался. Ввиду полного, но явно временного отсутствия противодействия противника, Небогатов подозвал остальные суда своей группы, распорядившись, немедленно приступить к высадке штурмовых отрядов для осмотра разрушенных укреплений на входных мысах. С Николая начали спускать обе имевшиеся на нем шлюпки для скорейшей высадки на берег своей штурмовой роты. Пароходы по сигналу приблизились к броненосцам, но держались в отдалении немного маристии, чтобы не стеснять их маневра, и начали высадку. С них спустили баркасы и катера с передовым десантом, резво двинувшимся к берегу. Море было спокойным, так что катера достаточно уверенно тянули по одному ощетинившемуся штыками пехоты баркасу каждой довольно скоро миновав линию своих броненосцев, от бортов которых также отваливали шлюпки, наполненные вооруженными людьми. Флагманские Ушаков и Николай вскоре сблизились настолько, что почти отшвартовались бортами. И адмиралы совещались просто переговариваясь с мостиков своих кораблей. Такого быстрого и полного подавления японской береговой обороны не ожидал никто. Это ломало все первоначальные планы и казалось неправдоподобным. Все еще опасались подвоха. Тем не менее, Йессен предлагал развивать успех, для чего, по его мнению, нужно было войти в гавани Майдзуру всеми силами отряда малых броненосцев с одним или даже двумя транспортами десанта, что позволит быстрее и эффективнее уничтожить береговые объекты базы с шара пока не видели в море никаких кораблей, так что угрозы со стороны японского флота не было. К тому же, если большие броненосцы будут прикрывать эту вылазку с моря, покинуть порт он всегда успеет. При всей заманчивости идеи это было достаточно рискованно, как с точки зрения минной опасности, так и возможных засад со стороны японцев. Однако решать нужно было быстро пока противник не оправился от первого удара. На эсминцах и транспортах имелось тральное оборудование, так что реальная возможность быстро сделать проход в заграждениях, используя миноносцы и катера, имелась. Форты молчали. К тому же их уже в ближайшее время должны были захватить наши десанты. Но что ждет тех, кто ворвется в гавани, в самом порту никто сказать не мог. Боевым приказом Рожественского, имевшимся у небогатого, однозначно предписывалось «После разрушения военных объектов Майзурской военно-морской базы прибыть в район Сусимы, имея боеспособные корабли с достаточными запасами топлива, котельной воды и других припасов для боя и возможного отхода к Владивостоку». В то же время нанесение максимального ущерба Майдзурской базе являлось обязательным на этом этапе операции, для чего считалось приемлемым даже использование части своих транспортов в качестве брандеров для перекрытия или максимального загромождения фарватера. Подавление японских батарей съело более четверти боезапаса тяжелых орудий а по 120-кам малых броненосцев этот показатель вообще перевалил за треть даже усиленного комплекта. Учитывая это, разрушение мастерских, арсенала и казенной верфи в Майдзуру исключительно артиллерией представлялось маловероятным даже при корректировке каждого выстрела с воздуха. Посылка в акваторию порта только легких сил с подрывными командами, без серьезного прикрытия, была слишком рискованной, так как силы береговой обороны и численность гарнизона базы не были точно известны, и они могли оказать серьезное сопротивление и даже отбить нападение. В то же время для перекрытия фарватера затоплением своих же пароходов все равно нужно было войти на этот фарватер, что становилось возможным только после проведения траляния. А после этого было бы неправильно, не воспользоваться возможностью посетить японскую базу достаточно серьезными для подавления сопротивления силами. Все японские миноносцы, базировавшиеся на Майдзуру, были гарантированно потоплены. А другие отряды кораблей Объединенного флота, достаточно крупные, чтобы представлять опасность, не могли появиться в заливе в ближайшее время, что позволяло целиком сосредоточиться на подавлении остатков береговой обороны противника, действуя изнутри гавани. Высадка штурмовых групп на побережье в районах расположения подавленных батарей уже началась, что окончательно выводило их из игры в ближайшее время и позволяло начать траление немедленно. Понимая, что войдя в гавани, броненосцы смогут в полной мере реализовать свою артиллерийскую мощь, а это в купе с активными подрывными работами позволит сберечь боезапас и даже пополнить его с транспортов, на который во Владивостоке был погружен дополнительный комплект для скорострелок, небогатов все же решил рискнуть и пошел на полноценный штурм. К тому же возможности закрытой гавани можно было использовать для догрузки топлива и прочих припасов на эсминцы. Преодолевшие весь путь до заливагокаа, И операцию по разорению Цуруга под своими машинами, еще частью на больших ходах, они уже нуждались в пополнении запасов угля и воды. Причем крайне желательно в условиях базы или хотя бы закрытой бухты. Штормовая погрузка в открытом море могла серьезно сказаться на целостности их хлипких корпусов. В противном случае все шесть миноносцев нужно будет тянуть на буксирах почти до самой Цусимы, а потом и полдороги домой, если придется возвращаться. А это, помимо снижения общей боеспособности соединения у вражеских берегов, еще и дополнительная возня с буксирными концами, соответствующей потерей драгоценного времени. Пока адмиралы совещались, последние штурмовые группы достигли берега. И тут, совершенно неожиданно, открыла огонь новая японская батарея, располагавшаяся в глубине берега, гораздо южнее уже подавленных фортов и до этого молчавшая. Ее позиции находились на западном склоне горного массива, лежавшего к востоку от Майдзуру. К тому же ее сразу поддержал вооруженный пароход, выдвинувшийся из глубины гавани и открывший огонь из своего единственного небольшого орудия на баке. Все броненосцы начали набирать ход, снова становясь в кильваторную колонну и разворачиваясь на северо-запад, а транспорты, наоборот, двинулись на север, покидая опасный район. Но ни по пароходам, ни по броненосцам не было сделано ни единого выстрела. Японцы били прицельно по нашим десантным силам, сразу плотно накрыв шрапнелью и фугасами прибрежную полосу у мыса Канега с разгружающимися катерами и баркасами. Их батарея находилась примерно в пяти километрах от уреза воды и состояла из четырех низкорасстрельных среднекалиберных орудий. Но стреляли они невероятно точно. Первая колонна пехоты, уже высаженной на берега входного канала, понесла серьезные потери с первыми же залпами батарею сразу засекли с шара и хотя уже после второго ее залпа передали точные данные для стрельбы на броненосцы моментально заставить ее молчать было невозможно Зато пароходу досталось сразу из запасом небольшая старая посудина тонн в 300 была накрыта батареей наварена с прямой наводки, после чего уже не могла ни передвигаться самостоятельно, ни стрелять, быстро заваливаясь на правый борт. Поскольку броненосцы никто не обстреливал, Небогатов приказал стопорить ход, чтобы стрелять в максимально благоприятных условиях и подавить японские пушки как можно скорее, одновременно дали несколько профилактических залпов по всем остальным уже известным артиллерийским позициям, по-прежнему не подававшим признаков жизни. Тем временем транспорты с максимальной поспешностью удалялись от зоны высадки, совершенно игнорируя все сигналы. Спасавшихся полным ходом Калхаз и Корею, удалось вернуть только после второго сигнала с флагмана, продублированного с Колымы, и подкрепленного его сиреной и холостым выстрелом. Одновременно с Николая передали приказ на истребители «Приступить к траллению!» Накрытые неожиданными и точными японскими залпами наши десантники на мысе Конега залегли, а катера быстро отвалили от берега, захватив баркасы и всех, кто еще не успел высадиться. В течение двадцати минут, пока эта батарея не была полностью подавлена, На мысе Канега и во входном канале рвались японские снаряды, не давая катерам и ботам снова приблизиться к западному берегу. Но невзирая на это, три тральные пары эсминцев уже в 15.35 двинулись во входной канал, очищая проход от возможных минных заграждений. За ними следом вскоре двинулись еще три пары катеров с тралами, передавших остатки невысаженного десанта Нагребные суда второй волны. Вскоре вытралили первую мину, затем еще одну. Обе их расстреляли из пулеметов катера. Обвихованный проход в заграждении остались охранять катера, а эсминцы, малые броненосцы Ессена и возвращенные к эскадре транспорты вошли в канал. Следом за партии шли пароходы с десантом, прижимавшиеся к левому берегу прохода уже полностью контролируемому нашей пехотой. За транспортами тянулись ушаковцы, прекратившие обстрел японских позиций и выискивающие для себя новые цели. Небогатов на обоих эскадренных броненосцах и Колыме остался у входа в канал, продолжая добивание последней, как все думали, японской батареи. Но тут заговорила еще одна группа орудий, расположенная в восточнее военной гавани, на значительном удалении от неё. Восемь пушек среднего калибра взяли под обстрел колонну пароходов, втягивавшуюся в военную гавань. Судя по расположению форта, до этого момента подошедшие к берегу слишком близко броненосцы и пароходы ему закрывали возвышенности у мыса Бакути, а еще раньше он просто не мог достать их из-за большой дальности. Поэтому, вероятно, эти пушки и молчали. Транспорты только теперь стали видны для японских артиллеристов с этих укреплений. Ползущие малым ходом в узком канале прямо на орудия оба наши парохода представляли собой прекрасную цель. К счастью, батарея располагалась достаточно далеко от бухты. И ее орудия были снова устаревшими и не скорострельными. Наверняка канал был пристрелен заранее так как накрытия снова начались сразу, без каких-либо признаков пристрелки. Угодивший под неожиданно плотный и точный обстрел, шедший головным Калхас застопорил ход и сразу дал полный назад, пытаясь выпятиться из узкого прохода задним ходом. Но его быстро нагнал шедший следом Корея, едва разминувшийся с ним правым бортом. Его экипаж и капитан не поддались панике. с него, На Калхас через мегафон передали приказ Ессена продолжать движение и начать выгрузку пехоты прямо на пристань у верфи, немедленно. Это распоряжение подкреплялось грохотом орудий, бивших через головы пароходов, требовательными гудками, морзянкой прожектора и ревом сирены, сшедшего следом адмирала Ушакова. Над пароходами с тяжелым успокаивающим шелестом Уже прошли первые снаряды ответных залпов наших малых броненосцев, нащупывавших японские укрепления. Оба транспорта также открыли частый и бестолковый огонь в сторону противника из 120-к. Но поскольку ни на одном из пароходов не было дальномеров, а расчеты переведены с вспомогательных крейсеров, имели мало опыта, Своей стрельбой они только мешали пристрелке броненосцев и вскоре получили приказ прикрыть высадку, после чего их комендоры с азартом занялись обстрелом причальной зоны, куда планировалось высаживать пехоту и прилегающих к берегу строений, находящихся на расстоянии прямого выстрела, стараясь не оставить непростреленным ни одного сарая, в чем весьма преуспели. Пройдя все еще под плотным обстрелом вглубь военной гавани, оба транспорта быстро ошвартовались прямо к причалам военного порта и верфи. Причем за это время к первой японской батарее добавилась еще одна, расположенная на тех же позициях но уже меньшего калибра, из шести орудий. В Вспышки залпов японских пушек было отчетливо видно, и поэтому корректировка ответного огня трудностей не представляла даже с высоты артиллерийских рубок малых броненосцев. А уж имея дополнительные данные с шара, форт накрыли с третьего залпа, сразу же перейдя на беглый огонь. Под непрекращающимся, хотя и постепенно слабеющим еще в течение следующих 10 минут огнем, Из полутора десятков стволов среднего калибра десант сходил на берег, тут же вступая в бой с гарнизоном. Но организованного сопротивления все же не было. После нескольких яростных перестрелок, каждый раз переходящих в штыковые схватки, так как отступать японцы не собирались, а наши перли как на вокзальный буфет с похмелья, русской пехоте удалось овладеть всей территорией верфи и арсеналом а малые броненосцы тем временем привели к молчанию последние японские пушки. Но до этого японцам все же удалось добиться трех прямых попаданий фугасами в Калхас и еще четырех в Корею. Повреждения были невелики, но высаживавшиеся части понесли ощутимые потери, будучи еще на палубах своих судов, еще больше увеличившиеся от шрапнели с началом высадки и после стремительного штурма базы. В течение следующего часа, после подавления всех японских батарей, десант из пароходов, броненосцев береговой обороны и миноносцев полностью овладели западной торговой гаванью и большей частью восточной военной. Были захвачены два парохода с японским углем, правда не слишком высокого качества, мастерские казенного адмиралтейства, все доки, флотский арсенал, и береговой угольный склад объемом более десятка тысяч тонн первоклассного боевого угля. Высланные из порта и укомплектованные исключительно добровольцами штурмовые группы на реквизированных повозках и лошадях, не встречая никакого сопротивления, довольно быстро выскочили за пределы городских окраин, проскочив по довольно основательным деревянным мостам через пять речушек, впадавших в южную часть восточной бухты уткнувшись в развилку. Одна дорога уходила через очередной мост за реку, явно собираясь и дальше петлять вдоль бухты, уходя к северу. А другая вела вверх по склону по левому берегу реки, примерно в направлении подавленных позиций, хорошо заметных по вспухнувшим над ними шрапнельным разрывам. Пришлось разделиться. Часть двинулась через мост, а остальные пошли вверх по склону. Однако скорая река начала все больше склоняться к югу, уводя в сторону, в то время как надо было сворачивать на север. Никаких мостов через нее не было, так что, пройдя с полверсты, двинулись обратно, с большим трудом развернув повозки на узкой горной дороге, для чего пришлось выпрягать лошадей. Зато вторая группа, посвернувшей как раз в нужную сторону, почти сразу за рекой дороги, успешно и достаточно быстро добралась до японских дальних батарей. Подав ракетами сигнал для прекращения обстрела, молча пошли в штыки. Японцы только еще начинали вылезать из укрытий, а наши уже хозяйничали в орудийных двориках. Но после разделения отряда людей не хватало, поэтому сначала пришлось занять оборону, не давая канонерам высунуть носа. Только после подхода второй половины отряда, последний отрезок пути, гнавший галопом на звуки оружейной стрельбы, удалось полностью взять под свой контроль все позиции. Форт быстро осмотрели, собрали все найденные бумаги и привели его в полную негодность. На позициях, используя японские же снаряды, удалось подорвать как сами орудия, так и командные пункты и погреба боезапаса выжившие после обстрелов прислуга орудий, никак не ожидавшие атаки со своей территории, не смогла удержать своих укреплений, не приспособленных к обороне с суши. По сути говоря, яростно сопротивлялись только офицеры и десятка-полтора нижних чинов на КП и возле него. Все остальные, не имевшие никакого оружия, были сбиты с ног, не успев ничего понять. Уцелевших рядовых пушкарей и вольнонаемных связали и оставили на месте, а весь командный состав едва не прикончили с горяча. Среди наших добровольцев имелись убитые и раненые, как из офицеров, так и из нижних чинов. Стрелкового оружия у японцев на батареях почти не было, но против стали фамильных катан в руках потомственных самураев Армейские палаши, штыки и приклады винтовок оказались малопригодными. Закончив с фортом, двинулись обратно. Но перед этим связались с нашими кораблями в порту, используя найденный на КП Ратьер. Командовавший добровольцами мичман Князев с Синявина опасался, что на пути в порт отряд на дороге ждет засада. Поэтому предложил эвакуироваться катерами, спустившись к берегу бухты. Так и сделали, что оказалось быстрее и легче – вывести всех своих раненых и убитых. Выживших японских офицеров, довольно сильно помятых в рукопашной, сразу доставили на флагман в качестве военнопленных. К 17 часам русские уже полностью контролировали обе гавани и подготовили к подрыву и затоплению плавучий док подтащив его к входным створам гавани у мыса Бакути. На верфи и в районе арсенала гремели взрывы и начались пожары, причем там все время вспыхивали перестрелки между нашими подрывными командами и японцами, появлявшимися совершенно неожиданно в самых неподходящих местах. Все истребители под охраной пехоты принимали трофейный боевой уголь и воду с японских береговых складов. Для ускорения погрузки пришлось задействовать часть десантных сил, что позволило до отхода принять топливо до полного запаса в ямы и даже в перегруз россыпью и в мешках прямо в кочегарке и на палубы еще по 9-12 тонн на корабль. После занятия нашей пехотой всех японских батарей броненосцы береговой обороны в авральном порядке пополняли убыль в погребах 120 и 75 миллиметровой артиллерии, отшвартовавшись к транспортам прямо в военной гавани. Для ускорения процесса боеприпасы пока размещали прямо на палубах и во всех помещениях, расположенных рядом, поскольку не успевали укладывать все на место сразу. С Николая I все время торопили. В начале седьмого часа вечера благополучно вернулись Иртыш, И Воронеж из Цуруга. Они встали рядом с большими броненосцами на внешнем рейде к западу от мыса Бакути напротив входного канала. Сразу после их прихода Небогатов приказал разрушить телеграф, срочно собрать все ценное в порту, особенно навигационные карты и связанные с этим документы, забирать десант и готовиться к выходу. Хотя с шара вокруг никого не видели На флагмане опасались скорого появления крупных сил противника, которые могли запереть нас в гавани. Начальник штаба небогатого капитан первого ранга В.А. Кросс всерьез считал, что неожиданно легкое овладение базой Майдзуру является тщательно подготовленной азиатской ловушкой. Получив приказ с флагмана, тщательно обыскали портовую контору и мостики всех судов а в город отправили команду добровольцев, благополучно пробравшихся по опустевшим улицам к телеграфу, который оказался совершенно брошенным персоналом. Здание подожгли и сразу вернулись в порт, где пехота уже вовсю грузилась обратно на свои суда. Пленных японцев из обслуги батарей и гарнизона доставили катерами на борт Николая Первого, а в базе и на с новой силой загрохотали взрывы. Используя запасы Майдзурского арсенала и порта, удалось существенно увеличить число минированных объектов. Подорвали все доковое оборудование и сами доки. Подожгли деревянные эллинги и леса, окружившие строящиеся на верфи корабли арсенал-мастерские. Всю портовую мелочь испортили и притопили вдоль причалов, а достраивавшиеся на плаву истребители взорвали – и затопили на фарватерах, в гавани и перед взорванными шлюзами доков. Загруженные трофейными боеприпасами почти готовые большие четырехпалубные миноносцы разламывало на части всего от одного пероксилинового патрона, инициировавшего детонацию всего остального. Угольный склад также подожгли. В сумерках русские корабли покинули горящий, Майдзуру уведя с собой оба трофейных угольных парохода и потопив во входном канале плавучий док, днищевую часть которого буквально разодрало тремя десятками мощных подрывных зарядов, сработавших одновременно. А рядом с ним еще несколько мелких судов и стальных барж, полностью перекрывших фарватер. В дополнение всю эту баррикаду заминировали, так же как и подходы к ней но при этом вокруг набросали больше ложных мин из мешков со шлаком и прочим мусором, чем настоящих, так как места минных постановок хорошо просматривались с обоих берегов, на которых уже начиналось какое-то подозрительное движение. Уже в темноте, покинув залив Вакаса у мыса Куога, расстались с трофейными угольщиками, двинувшимися самостоятельно во Владивосток, на своих максимальных 9 узлах. А Небогатов повернул к Корейскому проливу, приказав держать 12 узлов на лаге. Курс проложили с расчетом пройти ночью между островом Оки и Японией. Считалось менее вероятным встретиться с противником у самого побережья, так как по логике японцы должны стараться перехватить нас на отходе к Владивостоку. Миновав мы с Куога, приблизились к берегу и сначала шли недалеко от него, ориентируясь по едва видимым силуэтам гор на фоне ночного неба и зареву пожаров в заливе Вакаса, отражавшемуся в тучах. Однако Йессен вскоре подвел свой броненосец к борту флагмана Небогатого и через мегафон предложил отойти подальше в море, изложив вкратце историю о взбаламученном или у бухты Ушиура. Хотя глубины на той банке и были скорее щекотливыми, чем опасными, седых волос контр-адмиралу это событие явно добавило, так сказать, на старые дрожжи после недавней аварии богатыря. Небогатов возражать не стал, и отряды приняли немного вправо, удаляясь от побережья. Своему штабу он приказал срочно изучить добытые трофейные карты. Даже первое знакомство с ними показало, что отряд Ессена вполне мог и выскочить на мель. Оказалось, что в двух с небольшим милях дальше в море от обнаруженной банки имелась еще одна, с вдвое меньшими глубинами. Малые броненосцы прошли всего в двух кабельтовых юго-западнее ее. С восходом Луны осмотрели горизонт, определившись по видимым ориентирам и продолжили следовать в виду берега так как погода позволяла надеяться на скрытность. Эскадру надежно укрывала дымка, из которой торчали лишь мачты. Дым из труб встелился на поверхности воды, смешиваясь с туманом, что скрывало отряд от возможных наблюдателей, как с моря, так и с берега. Шли проторенным судоходным маршрутом, так что мелей уже не боялись. Все судоходство японцы, скорее всего, свернули, так что встретить кого-либо было маловероятным. Поднявшийся в артиллерийскую рубку Николая после полуночи флагманский штурман группы подполковник Федотьев повторно определился по береговым ориентирам и открывшимся справа возвышенностям островов Оки, что позволило избежать задержек, связанных с навигацией. Поэтому ход не сбавляли, несмотря на неважную видимость над морем. Ночь прошла спокойно. Расчеты дежурили у заряженных орудий, а офицеры спали, где придется, не раздеваясь. Никаких судов, ни торговых, ни военных встречено не было. Перед самым рассветом взяли курс на северную оконечность Цусимы. До точки рендеву с флотом оставалось около полутора сотен миль. За прошедшую ночь удалось погасить отставание от графика образовавшиеся в самом начале похода. Шар решили не поднимать, так как в столь густонаселенных водах его будет заметно издалека, что, несомненно, выдаст место отряда противнику. В то время как разобрать во множестве снующих здесь во всех направлениях судах, военные они или нет, сразу не удастся. Ночь, вопреки ожиданиям, прошла спокойно. Но опять почти никто не спал. Воодушевление, вызванное успехом в заливе Вакаса, уже улеглось, а теперь наваливалась жуткая усталость. Адреналин схлынул, и люди буквально валились с ног, засыпая прямо на постах. Чтобы хоть как-то справиться с этим, едва легли на курс к Цусиме половину расчетов артиллерии и сигнальные вахты отправили отсыпаться, выдав двойную винную порцию. Спустя три часа сменили артиллеристов отдохнувшими. Второй смене также удалось отдохнуть свои три часа, после чего снова объявили боевую тревогу. На южных румбах были видны дымы и паруса сразу нескольких судов. Атака Майдзуру являлась по сути большой разведкой боем, поэтому всю вторую половину дня и всю ночь Штаб второй боевой группы активно работал над результатами этой разведки. Пленных еще с вечера свезли на борт флагмана. Их было так много, что обеспечить изолированное содержание не было возможности. При этом между ними периодически возникали склоки. Один из студентов, востоковедов, только что принятый на службу в штаб, был приставлен к импровизированной тюрьме разместившийся в матросском кубрике, и постоянно слушал эти перебранки, записывая все на бумагу. Пленных офицеров допрашивали в первую очередь. Имевшиеся на эскадре 5 переводчиков с японского работали почти без перерывов на еду и отдых. Результаты допросов записывались и сразу передавались для дальнейшей обработки. Анализировались действия, свои и японцев, учитывая новую информацию, поступавшую постоянно. Некоторые из пленных упорно молчали, но были и разговорчивые. Другие только сыпали проклятиями, иногда в азарте, сами того не желая, открывая что-то новое и ценное для нас. Все полученные сведения сопоставлялись и перепроверялись уже имеющимися данными. Довольно быстро удалось выяснить, что береговая оборона Майдзуру держалась в первую очередь на стационарных крупнокалиберных батареях вооруженных артиллерий исключительно устаревших моделей. Причем две батареи, самые опасные из 210 и 150 миллиметровых орудий, были укомплектованы трофейными китайскими пушками производства фирмы «Круппа» вывезенными японцами из Порт-Артура после Японо-Китайской войны. Низкая боевая скорострельность серьезно снижала общую эффективность батарей, особенно при активном маневрировании и значительных скоростях флота, взламывавшего эту оборону, что в принципе полностью совпадало с результатами теоретических проработок. Оскученность японских позиций незначительно упрощая связь между батареями и общее управление огнем, в то же время существенно облегчало их разрушение. Осмотр японских укреплений выявил некоторые весьма интересные моменты. Прилегающие к фортам воды были пристрелены каждой батареей и составлены индивидуальные таблицы стрельбы на каждую позицию, что позволяло открывать огонь сразу на поражение ориентируясь по всплескам пробного залпа. Для измерения дальности использовались горизонтально-базисные дальномеры с большой базой до 1000 метров по образцу широко известных у нас дальномеров системы Петрушевского. Это позволяло вести сосредоточенный огонь с нескольких батарей по одной цели с использованием электрических средств связи и таблиц согласования, управляемой с командного пункта. Стрельба всех батарей могла уверенно корректироваться с нескольких таких пунктов, имеющих подобные, а также более современные дальномеры и телефонную связь между собой. Всего их было найдено три, два на мысе Бакути и один на конега. Но на самих батареях не было обнаружено никаких систем управления огнем. По показаниям пленных, Команды поступали к командиру батареи, а дальше отдавались голосом на каждое орудие, в крайнем случае посыльным. Все процессы подачи боеприпасов из погребов, заряжания и наводки орудий осуществлялись вручную с минимальным уровнем механизации, что также не способствует увеличению темпа стрельбы. Были случаи складирования части боезапаса прямо в орудийных двориках, для экономии сил прислуги пушек при ведении огня. Причем минимум однажды на 6-дюймовой мартирной батарее это привело к их детонации и выводу из строя всей позиции. Орудия на японских фортах совсем недавней постройки стоят в просторных каменных или бетонных двориках с защищенными брустверами. Причем довольно часто по два орудия в одном дворике – без какого-либо прикрытия сверху как самих орудий, так и путей подачи боезапаса. Такие дворики очень уязвимы для шрапнели. Именно плотный огонь дюймовок шрапнелью принудил японских артиллеристов покинуть позиции, в то время как воздействие фугасов оказалось недостаточным. Хотя разлетевшиеся от их разрывов осколки и камни и осложняли обслуживание орудий, Вывести их из строя чаще всего могло только прямое попадание крупного снаряда в позицию. Даже разрывы фугасов среднего калибра на бруствере или непосредственно в орудийном дворике не всегда выводили из строя стоявшую там пушку, хотя расчет от этого страдал сильно. Кроме того, пыль и дым от разрывов снарядов, даже на значительном удалении от гневных позиций, мешали наблюдению с постов управления а постоянный грохот полностью парализовал голосовую систему управления огнем. Все это вместе не позволяло своевременно реагировать на изменение курса и скорости кораблей, обстреливавших форты. В то же время для гарнизона Майдзуру оказалось полной неожиданностью появление наших кораблей внутри прикрытого мощными батареями периметра. Из-за обстрела связи с батареями не было, Но в их несокрушимость верили все. Поэтому организовать полноценное сопротивление десанту в порту просто не успели. Большая часть гарнизона не смогла принять участие в боях, будучи срочно брошенной сначала к входному каналу для отражения высадки десантов у батарей, потом назад к порту. Командование гарнизона явно запаздывало с приказами, только запутывая общую ситуацию и вводя имевшиеся силы в бой частями, что позволяло с ними сравнительно легко справляться. Усугубляло общую сумятицу и еще и то, что базировавшиеся в Майдзуру миноносцы и все располагавшиеся поблизости береговые сигнальные станции и посты службы наблюдения и связи были укомплектованы специалистами, офицерами, и нижними чинами флота и подчинялись соответственно только главнокомандующему морским округом Майдзуру вице-адмиралу Хидака, имевшему свой штаб только из морских офицеров. А гарнизон крепости и береговые батареи комплектовались исключительно армией и подчинялись уже коменданту крепости Майдзуру, чей штаб, в свою очередь, состоял исключительно из армейских офицеров. Причём армейцы и флот испытывали друг к другу явную и стойкую неприязнь, что заметно затрудняло совместную организацию обороны, даже несмотря на наличие соответствующих инструкций от вышестоящего командования. Никаких согласованных действий армии и флота на протяжении всего штурма отмечено не было, а со слов пленных и никогда не планировалось». На все межведомственные уведомления и согласования уходила масса времени, поэтому никто не смог оказать организованного сопротивления десанту после столь стремительного и совершенно неожиданного преодоления внешнего оборонительного рубежа. Среди карт в порту нашлись и карты внутренней акватории Цусимы с обозначенными навигационными знаками и ориентирами. В том числе и подходов к порту Такисики. Всю эту наиважнейшую информацию нужно было передать на флагманский броненосец флота как можно скорее, так как ожидалось, что батареи Цусимы могут быть даже более мощными, нежели в Майдзуру, хотя сама система организации обороны всей Цусимской крепости вряд ли имеет серьезные отличия, а значит на этом можно будет сыграть максимально используя элемент неожиданности и уже появившийся опыт. Поскольку до самого начала штурма Цусимы воспользоваться радиотелеграфом было нельзя. А после его начала, скорее всего, будет уже невозможно, в условиях противодействия работе радиостанций, как с нашей стороны, так и противником, к Рожественскому решили отправить гонца, в роли которого должен был выступить один из миноносцев которого, согласно плану, предполагалось отправить в разведку к Цусиме еще ночью. Теперь было решено, что он, отправившись на разведку, в случае если не обнаружит угрозы для отряда небогатого, уже не будет возвращаться назад к эскадре, а уйдет дальше на соединение с отрядом наместника и доставит ему подготовленный штабной пакет. Конечно, штурм к этому времени будет уже в самом разгаре, если вообще не закончится. Но трофейные бумаги и результаты разведки боем могут пригодиться в любом случае. Так что все же всемерно поспешить с их отправкой стоило. Уже много позже полуночи от второй ударной группы отделился миноносец Бодрый, которому поручалась эта ответственная миссия. Из всех эсминцев он имел наиболее качественно перебранную и потому более мощную машину, соответственно, был резвее собратьев. К тому же угля расходовал меньше, благодаря чему был свободнее в выборе маршрута прорыва. Дав полный ход, он быстро пропал из вида, в то время как эскадра продолжала движение, скоро сбавив ход до 10 узлов. После пересменки экипажей вторая боевая группа, хотя и с явной натяжкой, была снова готова к бою. Но маячившие на юге небольшие суда не проявляли никаких признаков беспокойства. В 7:30 получили кодовую телеграмму с Орла, сообщавшую, что четвёртая боевая группа благополучно достигла Азаки и начинает атаку в соответствии с планом. А наши крейсера первого ранга успешно прорвались через проливы и вышли на оперативный простор южнее и юго-западнее Цусимы. Исходя из этого, предполагалось, что японцы сейчас стремительно оттягиваются всеми боеспособными силами к югу-юго-западу, освобождая нам дорогу. Небогатов немедленно попытался связаться с Рожественским, чтобы предупредить о посланном к нему гонце, но радио уже не действовало. Оставалось только продолжать движение, в точности следуя первоначальному плану.